Отступление о чудесах Наука – это модели, это железные законы физики, это детерминизм или, по крайней мере, статистика вероятности. Для науки термина «чудо» не существует. Но в последние годы газеты даже научно-популярные журналы частенько пишут о странных явлениях, телепатии, телекинезе, парапсихологии, экстрасенсорном восприятии. Лечение болезней наложением рук стало почти обычным. В каждом городе появился свой экстрасенс. У ученых-специалистов это вызывает раздражение. Моя позиция более сложна. Мне близко знакомы несколько человек, которые сами наблюдали феномены парапсихологии в самых разных проявлениях. Не буду перечислять. Кибернетики приглашали некоторых чудотворцев к нам, в отдел, чтобы провести строгий слепой опыт с чтением мыслей, угадыванием прошлого и в таком роде. Ни разу ни один опыт не удался. Повторяю, это еще не значит, что мои знакомые лгали. Видимо, научный скептицизм нашего отдела нацело тормозит другую физику. Расскажу еще один случай, когда удалось почти поймать золотую рыбку. Лет семь тому назад пришел ко мне в кабинет молодой человек и представился студентом последнего курса одного из украинских медицинских институтов. Сказал, что сделал открытие и просил помощи довести дело до конца. Ко мне почему-то часто обращаются всякие фантазёры и непризнанные гении. Студент создал кустарную физиологическую лабораторию, но не хватает средств. Произвёл вполне серьёзное впечатление. Уже не юноша, пожил, поработал. Не ищет не только материальных выгод, но даже научных степеней. Голая любознательность и одержимость. Зарабатывает на себя и на лабораторию тем, что чинит сложную электронику частным путем. Осциллографы, магнитофоны, что угодно. Мастер. Вполне подкован в физиологии нервной системы и в парапсихологии тоже. Суть открытия. Если одной лягушке прижигать лапку огнем, вторая это чувствует и отвечает залпами нервных импульсов, которые можно зарегистрировать осциллографом, даже в том случае, когда вторую лягушку, детектор, посадить в металлическую камеру, то есть полностью экранировать все внешние электромагнитные воздействия. Очень интриговало, вот когда вторую физику удастся поймать с помощью первой вторую потому что психические страдания обожженной лягушки выражаются не только в ее болевых нервных импульсах, их легко засечь, но и в каких-то нефизических явлениях, которые чувствует вторая лягушка в камере и отвечает на них своим нервным возбуждением. Куда еще дальше? Модельный опыт сопереживания страданию через парапсихологические экстрасенсорные воздействия. Нет материального носителя этой передачи, потому что экраном пресечены все электромагнитные волны. Один ученый рассказывал об опытах профессора Васильева, ленинградского физиолога, будто бы у них была женщина сильнейший медиум. Она была способна читать мысли, то есть выполнять мысленные приказы. Ее помещали в свинцовую камеру – Получалось. Увозили в Ростов? Не получалось. Значит, природа передачи сигналов не электромагнитная, не первой физики. Студент показал мне осциллограммы опытов. Все правильно. В момент, когда подопытная лягушка испытывает страдания, регистрируются ее импульсы, вторая отвечает тем же. Мы наметили план подробного доклада, убедительного для научного собрания, чтобы имелись описания, схемы, примеры и статистика. После этого я готов был помогать. План был выполнен в течение нескольких месяцев. Студент в это время закончил институт. Нужно трудоустраиваться. Он имел право на свободный диплом. Нужно отстаивать лабораторию. Ее хотели закрыть. Привез мне переплетенный доклад с приложениями осциллограмм. Несколько десятков опытов, процент совпадений что-то около 90. Володя Белов, мой заместитель по отделу кабернатики, съездил, убедился сам. С этой рукописью я пришел к президенту Академии наук Украинской ССР Борису Евгеньевичу Патону. Знал, что он поддерживает все интересное. Так и случилось. Обещал зачислить парня в Академический научно-исследовательский институт, что был в этом городе. Даже за энтузиазм и инициативу, если ничего и не получится, так редко встречается увлеченный. Наш министр позвонил ректору, чтобы не трогали лабораторию. Теперь только работай, накапливай наблюдения, уточняй детали. Парень полон энтузиазма. Я обещал ему свое авторитетное руководство. Все-таки академик. Крупный ученый Филипп Николаевич Серков, зубр в нейрофизиологии, академик, когда я рассказал, ответил. Ерунда. Какая-нибудь ошибка. Ни разу еще ничего подобного не подтвердилось. Рассчитывать на благожелательность ученых не приходится. Доказывай. Что ж, так и должно быть. Летом я приезжал в тот город с лекциями и пошел в лабораторию. Нашел то, что описывали в романах об ученых-самоучках. Вычищен и приведен в относительный порядок старый сарай. Студенты все сами делали. Две комнаты, изрядно захламленные, но вполне рабочего вида, приборы, инструменты. Два многоканальных точных осциллографа, способных усиливать и записывать малые токи с хорошей экранировкой. Никаких наводок, без сигнала самописцы чертят прямые линии. Герой живет в лаборатории, тут же стоит старая такта, кое-что для еды, одежды и туалета. Семьи нет, в одной комнате поджаривают горящей бумагой лапки лягушки, варвары, а во второй стоит медицинский медный автоклав. Пропущены проводки через маленькие отверстия с изоляторами и подключаются они к лягушке-детектору. Полная герметичность и экранировка. Сначала от обеих лягушек пишутся биотоки покоя. Потом одну раздражают, и самописцы на осциллографе приходят в движение чертит линии с острыми зубцами. Все было проделано при мне. Не скажу, что получилось очень доказательно. Всплески активности мозга у лягушки в автоклаве невелики, но все же заметны. После опыта обсудили дальнейшие шаги. Решили привлечь для измерений ученых Политехнического института. Природа так просто не расстается со своими тайнами, да еще какими, И Серкова убедить нелегко. Еще я сходил к ректору, к заведующей кафедры физиологии, уговорил их не закрывать лабораторию и помочь. Они были не в восторге от героя, но признавали его энтузиазм и не бросали тень на честность. Так все шло красиво и романтично. А кончилось ничем. Афоризм кого-то из крупных ученых «великие открытия делаются в сараях и под лестницами» не оправдался. Герой держал с нами постоянную связь по телефону. И вот осенью стали поступать тревожные сведения. Опыт удается все реже и реже. Бывали и раньше сезонные колебания частоты удач, но теперь идет устойчивый спад. Менял лягушек, не помогало. Ничего не помогало. Зимой мы услышали вопль отчаяния. Все исчезло. И больше не вернулось. Героя потеряли из виду. В городе он больше не проживает. Наука оказалась права. Нарочно записал подробно эту историю. Единственный раз другая физика поманила меня лично. Не знаю, как объяснить подобные явления. Не могу, следуя за ортодоксами, объявить ерунда. Слишком много честных свидетелей. Тем более не могу взять и признать, есть потусторонний мир. Разумеется, экстрасенсы, их сторонники, защитники тоже будут его отрицать. Но это только благодаря их неграмотности или стремлению замаскироваться под материалистов. Разве власть над временем не прямой путь туда? Они узнают прошлое и предсказывают будущее. Йога, если верить ее пророкам, доведенная до высших ступеней, обещает полную власть над материей. Почитайте об этом у Ромена Роллана жизнеописание Рамакришны и Виви Кананды. Наши поклонники чудес все селится приземлить их, найти физические эквиваленты. Например, без конца ведутся разговоры о биополях. За счет их направленного действия относится исцеление больных и даже движение предметов под воздействием взгляда. Вроде бы эти поля такие же законные физические, как электрическое, магнитное, гравитационное. Кто-то из наших физиков дал в науке и жизни хорошую отповедь этим неграмотным ученым. Организм действительно излучает поле, но обычное, электромагнитное. Чудес в нем нет, и выжить из него ничего нельзя тоже. Фотоэффекты, видимо, существуют, но опять-таки обычные. Нервный импульс нельзя сводить к электрическим явлениям в нервном волокне, которое ему сопутствует. Тоже касается и электромагнитных полей вокруг тела они лишь отражение более сложных физико-химических явлений очень специфичных впрочем нужно остановиться или пуститься в сложные научные описания сущности жизни одно ясно нельзя физическими приборами воспроизвести чудеса вернемся к чудесам вопрос остается открытым Другая физика, возможно, существует. Похоже, что есть люди, обладающие некими особыми способностями воздействия. Такие люди могут лечить через внушение, хотя в модели это представить нельзя. Между прочим, для обыкновенного гипноза тоже нет удовлетворительного физиологического объяснения. Мне кажется, что разум можно построить на чистом материализме из элементов и связи между ними. Мозг тоже работает по принципам физики и химии, с проволочной связью, так что не нужно привлекать мифические биополя. Однако я не поручусь, что это до тех пор, пока разум не будет воспроизведен. К этому одна параллель. Существовал витализм, когда для объяснения биологических явлений Не хватало химии и привлекали жизненную силу. Теперь биологи уже синтезировали ген. Есть надежда на синтез простейшей живой единицы, например, вируса. И все только на химии. О витализме уже никто не вспоминает. То же самое должно произойти и с парапсихологией. Будет создан материальный разум и не понадобится экстрасенсы. Сколько их было, мифов, в науке. Когда перечитал, что написал, вроде бы получилось. Верю в чудеса. Впечатление неправильное. Нет, не верю. Хотел бы. Заманчиво надеяться на бессмертие. Даже если при следующем рождении окажешься в образе животного. Восточная религия. Не верю и не хочу. Пусть лучше все идет в одну сторону. Дневник. 18 ноября. Прошла половина ноября. Сегодня суббота. Но не буду отдыхать. Следующая неделя вся пропадет для операции. Нужно ехать в Москву на сессию медицинской академии. Потом навестить сестру и тетку в Ярославле. Сходить в институт к Владимиру Ивановичу Бураковскому поучиться, что делать с маленькими, повидать нескольких приятелей, для информации. В понедельник прооперирую двух больных и уеду. Настроения для отдыха нет. Две недели оперировал без потерь, восемь человек. А сейчас лежит девочка с тетрадой «Фалло» в тяжелом состоянии. Позавчера пришел домой в одиннадцать вечера, Долгая операция, во вторую очередь. Потом кровила, делал таракотомию. Не можем овладеть маленькими пациентами, хоть плачь. Очень синяя девочка, гемоглобин 130. Раньше уже был сделан сосудистый анастомоз. Закрылся, состояние ухудшилось, некуда деваться. Одно спасение, операция. Это писание тоже как зараза. Можно подумать, пожаловаться бумаги и никого не обременишь словами. Устное общение затруднительно У близких свои круги интересов. С моими они перекрываются только небольшими площадями. Разные эти площади, к дочери, к жене, к сотрудникам, но все равно маленькие. Быстро исчерпывается информация при разговорах, и нужно время, пока накопится». У бумаги нет своего круга, если не видеть за нею редакторов, читателей. Пока стараюсь не видеть. Сейчас не хочу писать о больных, о делах в клинике. Они все как будто и новые, и все уже были. Не хочется писать о науке. Истины, что будут высказывать, не переоцениваю. Когда еще пустишь путешествовать мысль? чтобы без большого напряжения. Нет силы, потому что нет смысла. Воспоминания. Я их еще совсем не трогал. Когда душа скулит, ослабленное, самое подходящее дело. Такая изумительная штука память. Массу сведений, моделей мозг накапливает за жизнь. Все новые и новые. Но старые постепенно выбраковывается, если не используется. Сумма моделей с возрастом вначале возрастает, потом начинает уменьшаться. Крепко держится в памяти то, что повторяется, и то, что значимое. Его потом постепенно вспоминаешь и тренируешь модель. А если телефон записан в книжке, зачем его помнить? Как это скучно звучит, когда говоришь слова. «Мне грустно от моей памяти». Новое запоминается все труднее, а старое выветривается. Похоже, что сумма сведений уже уменьшается. Чего стоят все другие программы действий с моделями, так я называю мышление, если нечем будет действовать. Эти программы как будто не ржавеют пока, но память. Труднее становится вспоминать. Удлиняется время выборки при возрастании массива сведений как говорят специалисты по компьютерам. Очень бы хорошо, а вдруг склероз? Нет, не должно быть. Холестерин в плазме почти как у юноши. Автоматическое запоминание нового с возрастом ухудшается, потому что замедляется синтез новых белков в нейронах. Ими определяется установление и поддерживание связи между нейронными моделями. Спасение от старости невозможно. Сколько ни бегай, сколько ни ешь капусты. Но надеюсь оттянуть. Чарри лежит в кресле, что стоит рядом, и периодически пихает мне голову под локоть, требует ласки, согревает душу. А что ты можешь вспомнить, старик? Даже бумаге будет скучно от твоих мелких житейских фактов и фактиков что отметились памятью в прошлом. Они живут рядом с настоящим, и когда всплывают в сознании, бледным эхом отдаются в чувствах, тем и ценны. Не настоящие по силе, но те же «по», так и хочется написать, по специфике. Но разве можно вставить такое слово в чувство? Реальное, нереальное, вероятное – Прошлое, настоящее, будущее. Эти понятия я ввел в свою гипотезу о мышлении. Реально то, что сейчас воспринимается рецепторами и оценивается чувствами. Данный момент, настоящее. Смотрю, вижу, чувствую. Но не только. Этот день работы и этот год писания книги тоже реальны. Они воспринимаются сейчас куском времени, занятым этой деятельностью. Реальное и настоящее, детальное и обобщенное – какие связи между этими понятиями? Мое прошлое. Было, несомненно, но действие закончилось. Реальное – да, но прошлое. В понедельник я буду оперировать женщину Н. Кровь уже приготовлена. Реальное – да и нет. Мало ли что может случиться. Вероятное будущее, а как бы хорошо было встретить в Москве. Не встречу. Умерла. Нереально. Но картина встречи встает. Ее можно взять из прошлого, добавить детали по заказу сегодняшних чувств. 67. И будет уже сложная композиция, которая будет чувства такие же, как и настоящие. По специфике. Только, увы, гораздо слабее. На страже стоит железное это не настоящее и портит все. Также мы воспринимаем искусство. Чувство с коэффициентом на реальность. Вспоминай или смотри кино, переживай, но действовать не будешь. Ни к чему. Другое дело будущее, если оно реально. Оно вызывает чувство как настоящее и заставляет действовать, прилагать силы, напрягаться. Однако тоже с поправкой. Если на вас едет машина, откуда берется прыть? Раздавит? Сейчас. стопроцентная реальность, вероятность и секунды времени. Будущее чувство боль действует как настоящее и стимулирует максимум напряжения. А вот другое. Задумал написать книгу. Например, об обществе. Много труда. Редакторы строги. А может быть, признают? Успех. Баланс чувств за и против. Вероятность и еще долго ждать. Сколько мне уже будет лет? Так выглядит будущее в модельном выражении. Мы напрягаемся главным образом ради будущих, а не сиюминутных чувств. Получить приятное или освободиться от гнета неприятностей в будущем, через неделю, месяц, год. Сила этого напряжения, решимость включить действие определяется предполагаемым приращением приятных чувств, вероятностью достижения цели и коэффициентом времени, сколько до цели ждать. Есть нетерпеливые, у них этот коэффициент очень мал, живут сегодняшним днем. Будущие удовольствия не могут заставить их работать дальше. Есть настойчивые, готовы трудиться годы ради далекого будущего счастья, даже с небольшой вероятностью. Если разум сосчитал, что для достижения больших целей уже явно не хватит оставшейся жизни, приходится довольствоваться целями короткими, и удовольствием от самого делания. Приходится хотя и не то счастье. Отличная вещь мозг. Можно произвольно направить поиск куда угодно, по любому адресу прошлых лет или в страну фантазию. Или обдумать что-нибудь по научной части. Но если в клинике плохо то попробуй выищи в памяти счастливую минуту и насладись суррогатом счастья. Черт-то с два. Есть у меня грамм пластинки для таких минут. Реквием Моцарта, реквием Верди, реквием Форре. Память так чутка к настроению момента. Все события жизни каждый раз освещаются разным светом. Светлое затемняется, когда я сейчас плохо Темное уходит, когда сейчас радость. Вот и теперь. Да было ли когда-то счастье? Сколько его было? Знаю, что было, но сейчас не верю. Всю жизнь что-то мешало. Или я пессимист от природы? Настроение плохое и вспоминается грустное.